«А вы, дядя, тоже партизан?» — пристает Сережа к Столетову, который перешел к кабине, и теперь, я слышу, сидит напротив меня. «Тут все партизаны, мальчик». Вопрос Столетову не понравился. «А ты пионер?» «Конечно, Сережа тоже возмутился». «Не вывози дядю своими ботинками», — предупреждает Сережу Глаша. С того мгновения, как она увидела косача, все в ней, я по голосу слышу, вижу словно затвердела вы тоже косачевец добивается сережа он если пристанет э нет обрадовался вопросу столетов я из отряда имени сталина столетов теперь сидит лицом к косачу они видят друг друга Или столетов по обыкновению вверх косит глаза его странно косят к небу к потолку и пап твой никакой не Косачевец, а имени Сталина. Это одно и то же. По бумагам мы — отряд имени Сталина, а в деревнях, наверное, и сейчас помнят Косачевцев. Довольно экзотичный экземпляр этот Столетов, даже среди таких разных, как партизаны, людей. Сначала, когда привели в наш замошкивский лагерь нашкодившего инспектора анимечиваемых школ, который разъезжал по району с лекциями о Гитлере-освободителе. и Это был рыхлый, бледный человек, с глазами раскоряченными, как нам тогда показалось, от страха. Но не расстреляли, оставили в отряде. Доказал, что снабдил десантников пишущей машинкой и еще чем-то канцелярским. И тогда мы поняли, что глаза у него такие от природы. От природы и очень согласны, как оказалось, с натурой столетовской. На смену косящему испугу хлынул в столетово, а из него на наши головы восторг, да такой, что хлопцы не знали, куда деваться. Подойдет неслышно завороженным шагом, станет перед рыжим зуенком или медведем и смотрит влюбленно косящими к небу глазами. Точно головы их где-то там, в вершинах леса. Живыми на небо возносит. — Ты чего, — удивится партизан с непривычки? — Я? — Ничего я. Может, обед вам тоже принести? Я иду на кухню. — А что, принеси? Принеси, братка. Вернулись однажды с какой-то операции, а стол этого не видно. Нет ни в нашей землянке, ни поблизости. — В лагере он, но нас вроде уже не замечает. Оказалось, Столетов уже штабная единица, писарь, а точнее летописец, убедил кого-то приезжавшего из бригады, что совершенно необходимо писать историю наших отрядов. «Фронт уже накатывается, другие бригады спохватятся, а у нас, пожалуйста, все готово». Больше Столетов перед ведьмедем не вздыхал. Косящие глаза его перенеслись на других. Нас они как-то уже не вбирали. Странные в самом деле глаза у этого человека, будто мерку снимает. Приставит тебя к чему-то невидимому. Потянет слегка кверху, как портной вытягивает воротник спинку. Но в глазах его приговор, даже обида. Э! Не не дотягиваешь. До истории, что ли? Еще раз потянет тебя кверху черными горящими порой кажется, сумасшедшими глазами а в них улыбка тонкая тонкая нас мол не обманешь и уже окончательно вскинет глаза к небу оставив тебя как передумчавшимся лифтом всякая фраза его вздергивается на дыбы восторженно уничижающим э не скажи ему что сейчас двенадцать Он тут же улечит. э не без двух минут. Что там получилось из летописи бригады, неизвестно. Только из Косачевского штаба он вдруг вылетел так же стремительно, как и попал туда. У Косача такие дела без задержки оформлялись. Не помог Столетову и опекун бригадный. Дошло до Косача, в деревнях пожаловались, что какой-то косой ваш... «Дядьку избил, баб пугал винтовкой, кого-то к стенке примеривал». «Мы тут воюем», — оправдывался Столетов. «А какой-нибудь сидит, бородой замаскировался, и, пожалуйста, освобождай его. Я бы не всех назад пускал». «Воюем?» — переспросил Косач. «Вот и повоюй. А историю потом сочинишь. А для начала на губу его». Историю Столетов сочинил, да только совсем не ту. Соединились с армией. Одних на фронт, других хозяйству поднимать, и вдруг заминка с теми, кого работать в районе оставили. Столетовская папка всплыла, а в ней, оказывается, такое было написано, особенно про казача, да и про других тоже что когда хлопцев вызывали, им не зачитывали вслух, а только пальцем по строчкам вводили. Не решались своим голосом произносить фразы, будто бы слышанные Столетовым в нашем отряде. Что он там слышал, а что сочинил, трудно сказать. Партизаны действительно рассуждали, и порой очень горячо и открыто о многом, о чем лишь после 53-го заговорили и стали писать. Возможно, и в штабе что-то слышал. Но он, кажется, перемышьячил. Одна смертельная доза мышьяка смертельно, а десять за раз случается лишь рвоту вызовут, моментально исторгнув себя из желудка. Не возвращать же пол отряда с фронта. Кому-то не глупому попалось из дела, столетову самому пришлось оправдываться, а заодно и за Гитлера-освободителя. Долго о нашем летописце не слышно было ничего, но вдруг стал объявляться. очерки по радио, статьи. Ожил. Издал даже брошюру про то, как геройствовали десантники, те, которым он передал пишущую машинку. Скоро и на встречах стал появляться Столетов. Я не бывал на первых встречах, но слышал, что Столетов объявился, что снова восторг и влюбленность в косящих к небу глазах летописца. Первое время, думаю, не церемонись, напоминали ему про историю бригады, но, похоже, что снова к нему стали привыкать. Отходчивы наши горячуны. э не тянет Столетов, как бы проверяя реакцию автобуса. — Не, мальчик, мы с твоим папкой партизаны, а не какие-нибудь. косачевцы все же не произнес. Уже песни поют. Две или три одновременно. Сережа долго не догадывался, что у него отец не такой, как у других. А когда дошло до его детского сердечка, глянул однажды и внезапно понял. Закричал, заплакал. Точно в это мгновение со мной все и приключилось. «Кто тебя, папка? Ты не бойся, скажи! Немцы, да? Фашисты, да? Скажи, ты скажи!» Побежал в свой угол, взял красную заводную мельницу и стал ее громко плача ломать, хватил опал глаши Глаша и я убеждали его, игрушку делали другие немцы, совсем другие. С того времени дня не проходило, чтобы Сережа не заговорил о моих глазках. Мы с ним обсуждали план, как меня вылечит, и я его, Конопатого и Черноглазого, увижу. Сережа неуверенно смеялся, когда я рассказывал, каким он предстанет передо мной и как я его не узнаю. Первая операция за три года до этого была безрезультатной. Я решился снова на вторую, ради Сережи. Они с глашей приходили ко мне в клинику, много говорили. Сережа возбужденно смеялся. Он был вполне уверен, что снимут повязку, и я увижу его, все увижу снова а потом меня увозили домой, все с той же темнотой. Глаж тихонько плакала и гладила мою руку. Сережа сидел возле таксиста впереди, и я его не слышал. Больше о моих глазках Сережа никогда не заговаривал. Иногда по его дыханию, внезапно опавшему, я ощущаю, как страдальчески изучающе он смотрит на мое лицо. Очень стали болеть глазные яблоки, они точно больше делаются, круглее. Мне даже предложили их вылущить, чтобы не болели. Но я не согласился. Тоже из-за Сережи. Сегодня Сережа очень оживлен, весел. Он едет в партизаны. Вокруг нас люди, которым не надо объяснять, кто его папка. Наоборот, можно слушать, расспрашивать. Мотор заглушает голоса в автобусе. Мы едем лесом, но когда деревья расступаются, открывается поле, я хорошо различаю голоса даже с задних сидений и все стараюсь представить, кто как выглядит. Заставляю себя делать поправку на время. Четверть века минула, как я их видел. Я и самого себя представляю лишь десятилетней давности, каким я был, когда в мире еще существовала такая вещь, как зеркало а в зеркале бледный колицей человек с воспаленными веками с побелевшими висками и глубокими дугами у рта всегда удерживающими виноватую улыбку глаша пошла за такого замуж но она наверное в каком то другом зеркале меня видела не столь безжалостным в ее памяти я связан с ее девичеством с очень многим связан вот и с косачом тоже Однако, как она его ненавидит? Или боится? Себя боится? Нет, это я боюсь. Труксливый и завистливый слепец. И неблагодарный. Пока я еще был, как все, лишь время от времени начинали вдруг болеть, краснеть глаза, жизнь с у нас не очень ладилась. То, что нас сблизило, то и разделяло, мучило наше совместное партизанство косач не говорили мы не вспоминали вслух но это присутствовало а когда со мной случилось самое страшное в течение полугода глашу как подменили ее голосы ее руки касание и она сама захотела чтобы родился сережа и снова рядом косач Он у нас за спиной, всю дорогу за спиной. Глаша ни на миг не забывает этого, я чувствую. Он, как она напряженно молчит. Я сам настоял, чтобы ехать на эту встречу, когда Зуен к нам написал. Глаша не хотел, а мы с Сережей настаивали. Я в отместку за все прежнее, себе в отместку. Благодарность слепца.